по две кружки пива. В предисловии к Евангелию, переведенному Славенецким, говорится «По кончине патриарха Петерима царь указал, а собор благословил, переводить Библию всю и яромонаху Епифанию Славенецкому, назирать зирате же дело и трудящихся снабживате, указал государь Павлу Митрополиту Сарскому, Епифаний выбрал себя в помощники Сергия, бывшего игумена Путивольского Молчинского монастыря, Ефимия, монаха Чудова монастыря, Никифора и Иерея, справщика книг, Моисея и иродьякона Чудова монастыря, Михаила Родостамова и Флора Герасимова, книгописцев книг печатного дела. Семён уже полоцкому не изволе отец Епифаний Уделось его быть того ради за неащьею учёнды полотинские точею гречески же ниже малейше что либо знать Павел митрополит устроив дому своем, сущим вне града Москвы именуемом Крутицы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 «Географии» две части, «Европу и Азию», «Книгу врачевскую», «Анатомию Андрея Виссалия», «Букселенска», «О убиении кроля Агельского», «Английского короля Карла I», «Гражданство и обучение нравов детских». Центральный государственный архив, приказные дела старых лет, дела 1613 семьдесят -го года и тысяча -го года сатановский перевел большой сборник о ограде царском или поучении некоего учителя именем мефрета собрано от 120 творцов греческих и латинских как внешних философов стихотворцев и историков врачев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 четырех стихий воды, земли, воздуха, огня. Обретают жеся еще повести на всякую вещь, философов, царей, врачевания на многовидные болезни, обычаи различных языков, положение стран, выспрь гор, различные семена, злаки травные притчи и иная многое собранное и в единое место совокупленное. А сложено то всё разумом и прикладом в Троице святому единому, к ангелам, к человеку, к его добродетелям и злобам, такожде и к коварству демонов, и к похвалению святых божиих, к хулению же еретиков»